Глава 27 седьмая. Распахиваю глаза от постороннего звука. М -м, голова раскалывается, что ж такое. Ранний телефонный вызов разрывает мой мобильник. Хватаю источник неприятного шума и перевожу взгляд на экран. Контакт не подписан. Но я почему-то и так знаю, кто звонит. Отвечаю и чётко расслышав, как нежеланный собеседник назвал меня по имени, раздражённо произношу. Что тебе нужно? Он уже успел узнать мой номер. «Есть предложение. Мы с моей командой будем разбирать недочёты и косяки в управлении и, в принципе, проверять эффективность и направление работы. перебивают даже не дослушав до конца. У меня в управлении всё нормально, ясно? И как это интересно знать, ты собираешься проверять направление работы медицинских организаций?» «Чёрт, надо говорить потише. Ты в этом никогда не разбирался. Мия, я не собачиться звоню, а предложить поучаствовать». Мы сейчас изучаем проблемные вопросы. А лично я вникаю в тонкости. Он вообще представляет, как долго этим можно заниматься? Пока мои бабки будут вариться в твоём котле, я заинтересован в том, чтобы они приносили доход, а не обесценивались. Шикарное начало дня. Секундный разговор, а я уже устала спорить с мужчиной. Что ты предлагаешь? Собираемся и дружно восхищаемся работой, которую так быстро прокрутили мои люди, внимательно слушая их замечания. Надеюсь, ты появишься на совещании. «Ты в курсе, что у меня тоже есть собственное расписание? Я не могу по щелчку твоих пальцев всё бросить и явиться туда, куда ты скажешь. Я тебе не собака». Шахов раздражённо поясняет. «Через два дня». «Я предупреждаю заранее, чтобы ты смогла подстроиться, не слишком нарушив планы. И моё время, кстати, тоже не резиновое. Решил вновь ткнуть меня в воображаемое дерьмо? Только теперь уже в присутствии всей команды? Мия». Если тебе что-то не нравится или ты с чем-то не согласна, отстаивай своё мнение, а не топи меня нескончаемой ненавистью. Ты же руководитель, в конце концов. Где твой холодный расчёт?» Прикусив губу, мысленно соглашаюсь с ним. «Я не должна позволять ему выводить меня из себя. Я ведь, в конце концов, руководитель». «Приеду. Когда конкретно?» «Позже сориентирую». «Хорошо». И на душе кошки скребут стыдно за вчерашнюю перед Игорем. Наверное, всё же стоит выпить таблетку от головной боли и хотя бы попробовать не ругаться с новым партнёром. Спасибо, что позвал. Видимо, что-то в моём голосе насторожило Шахова, потому что он участливо уточняет. У тебя всё в порядке? Да, всё нормально. Уверена? Уверена. Просто голова болит. Столько всего и сразу навалилось. Ничего, справлюсь, я скоро привыкну. Ко мне привыкнешь? Господи, ну что за вопрос? К нему я не привыкну никогда. К нему невозможно привыкнуть. Но я никогда в этом не признаюсь. Тем временем молчание затягивается. Мне нужно идти. Не забудь обо мне. И резко отключаю, зло нажимая на кнопку отбоя. Ну как можно было ляпнуть такую двусмысленную фразу?